Глава 26. Существует ли 25-й кадр, с помощью которого нами могут управлять другие люди? В 1957 году американский маркетолог Джеймс Викери заявил об открытии феномена подсознательной рекламы, более известный в России как феномен 25-го кадра. Известие о сенсационном открытии он разослал в средства массовой информации, которые раздули шумиху по этому поводу джеймс викери заявлял что подсознательное убеждение представляет собой новую полосу человеческого восприятия он утверждал что провел серьезное исследование в котором смог заставить людей покупать то что он захотел викери якобы провел шестинедельный научный тест на сорока пяти зрителях одного кинотеатра которые были подвергнуты подсознательному воздействию двух сообщений пей кока кола и голоден ешь попкорн. При этом он зафиксировал значительный рост покупок Кока-Кола и попкорна в буфете кинотеатра. Пресса и политики подняли шум о том, что открыто средство зомбирования и что его надо запретить. В то же время заказы на применение нового метода рекламы посыпались на Викери один за другим, причем от даже крупных корпораций, заинтересованных в сбытии своей продукции. Но среди настоящих ученых постепенно нарастала критика мифа о 25-м кадре. По заказу Федеральной комиссии по коммуникациям США независимые эксперты провели контрольные исследования, которые показали несостоятельность теории Викери. В июне 1958 года Американская психологическая ассоциация официально опровергла все псевдонаучные утверждения Викери, а через некоторое время последний исчез в лучшем стиле всех мошенников, захватив с собой несколько миллионов долларов от доверчивых рекламодателей. Спустя четыре года Викери все же отыскали, и в интервью журналисту он признался, что он все это сфабриковал с тем, чтобы привлечь к себе внимание и заработать. И так, в то время как в цивилизованных странах ученые посмеялись над этой теорией и забыли ее, то в нашей стране, начиная с 90-х годов, возник бум по этому поводу. Десятки фирм обещали людям быстро похудеть, выучить английский язык или избавиться от алкогольной зависимости с помощью эффекта 25-го кадра. Видимо, отечественным махинаторам не давали покоя лавры Джеймса Викери, и они тоже хотели срубить денег на доверчивых соотечественниках. В итоге миллионы людей в России все еще верят в технологию мифического 25-го кадра и искренне опасаются, что телевизор зомбирует их, заставляя покупать ненужные вещи или голосовать за определенных политиков. На самом деле существует масса других более эффективных психологических способов воздействовать на подсознание человека, где не требуется вклеивать пресловутый 25-й кадр. Сноска. К ним относятся, в частности, методы косвенного внушения, эриксоновского гипноза, нейролингвистического программирования и так далее. Вы можете спросить: "Неужели технология вставки мгновенных образов вообще не работает?" Работает, но частично и по-другому чем это преподносил Викери. Дело в том, что 25-й кадр действует на подсознание, которое почти не воспринимает буквы, цифры и логические конструкции, зато чувствительно к эмоциям. Поэтому все, что можно сделать с помощью данной технологии, это вызвать у людей смутные эмоции, особенно негативные, например, отвращение к чему-либо. Но нельзя заставить человека покупать товары определенной торговой марки, что, собственно, обещал сделать Джеймс Викери.